Глава третья. А ты один живёшь? Я не женат. А ты? А в какой это имеет значение? Значит, замужем. Но ты права. Это не имеет значения. И уж тем более меня не остановит. Мовы пили ещё по бакаловина и принялись обсуждать завтрашний день и нашу прогулку на яхте. Я смотрела на Артура, открыв рот, и представляла себя в его объятиях. Эта ночь предвещала массу сюрпризов. С таким, как Артур, просто не может быть по-другому. Странно, такой интересный, красивый, состоятельный и холостой. И куда только местные девушки смотрят. Скорее всего, такого не просто женить. Красивые отношения и ухаживание всегда пожалуйста. А вот жениться — это уж слишком серьезно и, похоже, не для него. Зачем ему жениться, если фактически он может получить любую понравившуюся ему девушку? С его-то обаянием и напором... Артур посмотрел на часы и покачал головой. «Вот черт! Нужно успеть позвонить человеку, у которого я арендую яхту, чтобы её подготовили завтра к 10:00 утра. Он достал свой телефон и принялся рыться в контактах. Когда нашёл нужный контакт, телефон погас. И Артур посмотрел на меня беспомощными глазами. Вот чёрт. Батарея села в самый неподходящий момент. Забыл сегодня телефон зарядить. А звонок нужно сделать обязательно, а то завтра без яхты останемся. Ты мне свой не дашь на минутку? Да, конечно. Я достала свой телефон и протянула его Артуру. Спасибо. Я номер запомнил. Он набрал номер и заговорил деловито. Лёва, привет. Узнал Дружище, извини, что не позвонил раньше, но мне нужна яхта. Завтра к 10:00 она должна быть готова. И вообще, я бы хотел арендовать её на ближайшие 2 недели. Что значит не получается? Ты не можешь меня подвести. Кто арендовал? Когда? На сколько? Мы же с тобой давно знакомы. Откажи. «Давай перебью аренду. Что значит «уже заплачено»?» «Я тоже не бесплатно хочу ее получить». «Нет, мне не нужна другая. Меня устроит та, которую я всегда арендую». «Лева, я же тебе сказал, перебью аренду. Я дам тебе больше. Это не вопрос. Завтра в десять часов утра она должна быть моя». За сколько он у тебя её арендовал? Как только Артур кинул на меня взгляд, в котором читалось смущение, мне стало понятно, что он не хочет обсуждать при мне финансовые вопросы. И специально посмотрел в другую сторону, всячески показывая, что не слушаю разговор. "Ника, я сейчас пару минут поговорю, перекурю и приду", спешно произнёс Артур. В доказательство своих слов он достал сигарету и направился к выходу. Я кивнула и принялась потягивать безумно вкусное вино. Седовался красавец, сидящий за соседним столиком. Не сводил с меня заинтересованного взгляда. Над даже, а я думала, он ушёл. С тех пор, как встретила Артура, переставала замечать людей. За несколько минут он стал центром вселенной. Мужчина по-прежнему сидел с планшетом и Кинъикону. Правда, рядом с Кинъикон уже появилась закуска. Допив своё вино, я принялась вновь ждать Артура, но его как-то долго уж не было. Его разговор по телефону затянулся на неопределённое время. Я встала, чтобы выйти на улицу, поторопить его и сказать, что мы можем прекрасно обойтись и без яхты. Но у самого выхода меня остановил бдительный охранник. Тут же подбежал ко мне официант, обслуживающий наш столик. "Девушка, вы счёт оплатите, а потом покидаете заведение", грозно произнёс охранник. А я и не ухожу. Я хотела своего молодого человека позвать. Он на улице курит. Ваш молодой человек ушел. Он не ушел. Он курит у ресторана. У ресторана никого нет. Такого не может быть. У него мой телефон. Не обращая внимания на навязчивого охранника, я выбежала на улицу и застыла в оцепенении. Артура нигде не было. Чертовщина какая-то. Он куда-то отошёл. Сейчас придёт. У него мой телефон. Повторяла я как мантру. Телефон, дорогой? Поинтересовался вышедший следом за мной охранник. Айфон последней модели, дрогнувшим голосом ответила я. Муж подарил на день рождения. Я о нём мечтала. Я посмотрела на охранника Растерянна. Вы что, хотите сказать? Он у меня телефон спёр? Неуверенно пробормотала я. Вы хоть думаете, что говорите? Я ничего не говорю. Я всего лишь спросил, какой модели у вас был телефон. Повезло парню, хорошо сегодня поживился. Кому повезло? Какому парню? Как можно судить о человеке, совершенно его не зная? А вы уверены, что сами его хорошо знаете? У него пентхаус в центре Сочи. Он яхты арендует. У него бизнес свой. Проигнорировала я вопрос. Это он вам рассказал. Неважно. Это просто недоразумение. Он сейчас придёт. Я буду ждать его в зале. Ваше право. Только мы работаем до 12, добавила охранник и пригласила меня в зал. Я вернулась за свой столик и, пытаясь хоть как-то скрыть нервозность, принялась допивать остатки вина. И ещё совсем недавно я чувствовала себя хорошо захмелевшей. А сейчас хмель моментально улетучился из головы уступив место паническим мыслям. Я свято верила, что Артур обязательно придёт, что это недоразумение, ему просто пришлось отойти, что на аферист он точно не похож. Каждая минута, проведённая в ожидании, далась мне с огромным трудом. Но Артур всё не появлялся на горизонте. Я посмотрела часы и ощутила, как меня бросило в пот. Прошел ровно час. Шансов, что Артур вернется, почти не осталось. Официант подошел к моему столику. Положил передо мной счет. «Я принес на всякий случай». В его голосе звучало сочувствие. «Чтобы вы с цифрами ознакомились. Ваш спутник заказывал самое дорогое вино в нашем ресторане. Десять тысяч рублей за бутылку». «Сколько?» — не поверила я своим ушам. «Десять тысяч!» «Ужас! А что у вас за цены такие?» «У нас есть вино гораздо дешевле, но ваш спутник выбрал самое дорогое. Франция. Элитное вино. У вас счет на тридцать пять тысяч с копейками. Насколько?» «Тридцать пять с копейками. Можете проверить. Я нигде не ошибся. Две бутылки вина по десять тысяч и такое количество дорогих блюд. Сейчас мой спутник вернется и все оплатит». Тяжело задышала я. «Вы уверены, что он вернется?» «Вы хотите сказать, он аферист?» «А вы-то сами как думаете?» Нагрел вас на хороший счет в ресторане, хорошо поел, выпил самого дорогого вина, взял айфон последней модели и был таков. А как же пентхаус, аренда яхты? Он вышел покурить и поговорить об аренде яхты. Все придумал? Он же кому-то звонил, ему кто-то отвечал. И ведь он действительно говорил про аренду яхты. Я слышала. Сообщник, который отвечает на звонки и изображает, кого нужно. Ни вы первая, ни вы последняя. Мы таких знаете, сколько видели. Хотите сказать, у вас были подобные случаи? Конечно. Многие работают по такой схеме. Ужин плюс телефон. Но ведь он не похож на афериста. Интересный, состоятельный мужчина. Аферисты все такие. У них на лбу не написано, что они аферисты. Хорошо выглядят и умеют втираться в доверие. Вы же поверили и про пентхаус, и про яхту. А ведь это всё с его слов. Нет, не может быть. Я уверена, это недоразумение. Он сейчас придёт. Хорошо. Только не забудьте, через час мы закрываемся. Да, я помню. И ещё. Вы можете вызвать полицию. Конечно, вам будет сказано, что не было совершено действий против вашей воли. Вы всё делали добровольно. Добровольно отдали свой телефон, никто его у вас не отнимал. Но если разобраться, это чистой воды мошенничество. На этом вы должны настаивать. Пусть составляют фоторобот и его ищут. Я больше чем уверен, это залётный аферист из другого региона. Он сказал, что родился и живёт в этом городе. Он вам много чего наговорил. Если бы действительно жила в нашем городе, так бы не пачкался. Заявление о мошенничестве полиция обязана у вас принять, а там уж как повезёт. Не, от полиции мне точно не нужна, сказала я вконец расстроенным голосом. Это на ваше усмотрение. Я хотел как лучше, Сама мысль о том, что вызвав полицию, придётся указывать свой московский адрес жительства и семейное положение, привела меня в шок. Муж не должен знать, что произошло со мной на отдыхе. Как я объясню, что весь вечер провела в обществе фактически незнакомого мне мужчины, выпила с ним две бутылки вина, просадила кучу денег и дала ему свой телефон, чтобы он договорился об аренде для нас яхты на следующий день? И что после этого обо мне подумает муж? Что я решила вылечить депрессию, уйдя в отрыв? Мужчине не должен знать больше, чем ему положено. Я позвоню мужу и скажу, что у меня украли телефон прямо на пляже, когда я купалась в море. Я решила искупаться вечером, положила телефон в сумку, оставила сумку на берегу, а когда вернулась, Телефона в сумке не было. Эх, как жалко телефон, подарок мужа. Купить ещё один такой же мы вряд ли сможем. Очень дорого. Сашка просто знал, как сильно я его хочу и как о нём мечтаю. Ему хотелось сделать мне приятное. Там столько памятных фотографий, столько милых и дорогих сердцу сообщений. Посмотрев в сторону входа взглядом полным надежды, я осознала, что чувствую себя законченной дурой. И с трудом сдержалась, чтобы не зареветь. Так тупо попасть на удочку мошенника может только такая идиотка, как я. Прежде чем нам стали накрывать стол, нужно было спросить, есть ли у Супермена деньги. Хотя что бы он мне сказал? Сказал бы, что есть. Его платёжеспособность не проверишь. Нервно забарабанив пальцами по столу, я открыла счёт, с нескрываемым ужасом посмотрела на цифры и от обеда чуть не разрывилась. Сдерживать слёзы у меня получалось с огромным трудом. В голове не укладывалось, как со мной можно было поступить подобным образом. Если Артур действительно аферист, представляю, как он сейчас надо мной смеётся. Так лихо наказал замужнюю идиотку, которая решила гульнуть от мужа. Я вновь посмотрела в сторону входа в надежде увидеть Артура. Он вернётся, извинится и скажет, что ему нужно было срочно отъехать. Я понимала весь ужас своего положения, но в глубине души всё ещё ждала и отказывала сверять